Глава 4. Смоленск. Сентябрь 1941 года. Служебная МК бодро неслась по улочкам Смоленска, обгоняя последние обозы и небольшие группы людей, покидавших город пешком. За ней, едва поспевая, тряслась полуторка, в кузове которой прыгало три десятка перевязанных бечевкой стопок документов. Помимо наспех загруженных бумаг, В кузове не было ничего. Придерживая правой рукой дребезжащую дверцу, Пановаренко смотрел на водителя «Эмки». У Степана Величка имелась странная манера управления автомобилем, подчас здорово раздражавшая Пантелеймона Кондратьевича. Когда улицы или загородные дороги были свободны, а машину не донимали поломки, Степан расслабленно откидывался на спинку сиденья, расправлял плечи и становился похожим на сытого барина. Если же в пути появлялись проблемы, к примеру, ямы с ухабами, плохое освещение ночной дороги, малый запас топлива или перебои в работе мотора, то Степан подавал свой корпус вперед, словно сидел не на удобном диване, а на хромовой табуретке. И чем помеха была серьезнее, тем плотнее он ложился грудью на руль. В такие моменты Величко напоминал выучившего урок второгодника, прячущегося от взгляда строгого учителя. Сегодняшнюю ситуацию Величко считал не просто трудной, а катастрофической. Он никогда не ходил с винтовкой в атаку, не нюхал пороху, не слышал свиста пуль. А тут вдруг такое. В городе рвутся снаряды и бомбы. В небе то и дело появляются самолеты с черными крестами. Армия и население поспешно уходят. Примчавшись из гаража к зданию райкома, Степан остановил м рядом с грузовиком и кинулся к подъезду. Столкнувшись в дверях с Пономаренко, он обрадовался и тут же принялся рассказывать, как только что рядом с его машиной разорвался снаряд. «Жахнуло!» Пантелеймон Кондратич так, что аж уши заложил. Весь правый борт осколками посекло. Стекла в дребезье. Вы только полюбуйтесь, на что мы теперь похожи?» Волнуюсь, он всегда неистово жестикулировал, словно наглядно мешая русские и украинские слова. Однако шеф в этот тревожный час не был расположен к разговорам даже на такие темы. Бросив на заднее сиденье саквояж, Пономаренко приказал обеим автомашинам немедленно отправляться в путь. И вот теперь МК мчалась по улицам Смоленска, изредка обгоняя небольшие группы солдат и горожан. Грузовик безнадежно отставал. Позади все еще слышались взрывы, а в ясном небе почти не прекращался гул пролетавших самолетов. Их величка опасался больше всего остального. То и дело, косясь на разбитые взрывной волной стекла машины, он тяжело вздыхал и еще ближе прижимался к баранке. В городе еще можно было спрятаться от бомб, а на открытом пространстве за восточной окраиной Смоленска уже не спрячешься. Там любая машина представляла собой лакомую для пилотов Люфтваффе цель. «Хватит трястись!» — недовольно проворчал Пономаренко. — Смотри внимательно на дорогу, жми на газ, и все будет нормально. — А шо грузовик? — жалобно протянул величко, поглядывая в зеркало заднего вида. — Потеряли ведь, а там архив. — Никуда он не денется, велено ехать довязь, мы, значит, там и встретимся. Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко был тощ и бледен лицом. Под глубоко посаженными глазами и тонким ястребиным носом Выступали пухлые, почти женские губы. Буйную юность он провел на фронтах гражданской войны. Говорили, будто отважно воевал против донских казаков в составе кавалерийской бригады, о чем свидетельствовал приколотый к Лацкану пиджака орден боевого красного знамени. После победы молодой Советской Республики партия командировала Пономаренко на Урал, где строился знаменитый магнитокорский металлургический комбинат. Там же на магнитке молодой Пантелеймон стал секретарем комсомольской организации «Участка». Работа эта сразу пришлась ему по вкусу. Непыльная, свой чистенький кабинет, четкий график. Зарплата чуть поменьше, чем у работяг, зато имелись преференции в виде добротного продуктового пайка, денежных премий и поездок в Москву, на всевозможные конференции и съезды. В 1927 году его перебросили на Украину, где закипала другая великая стройка — Днепрогэс. Там он дорос до руководителя небольшой партийной организации и с тех пор держался за подобные должности так, будто никакой другой работы в огромной стране и не существовало. В марте 1932, 1932 -го года Пантелеймона Кондратьевича назначили руководить парт организацией одного из районов только что образованной Харьковской области. Это было значительное продвижение вверх по карьерной лестнице, но, забравшись на очередную ступеньку, он вдруг осознал, что из героя гражданской войны постепенно перерождается в чиновника и потому предпринял последнюю попытку вернуть уходящую бескорыстную молодость. В первых числах декабря 1939 года он написал рапорт, в котором просил направить его в одну из частей, задействованных в боях против финской армии. Партийное руководство удовлетворило просьбу отважного коммуниста и, присвоив Пономаренко звание «батальонный комиссар», отправило его на Карельский фронт. Через три месяца конфликт угас, и Пантелеймона вызвали в Москву. В те времена такой вызов мог окончиться плачевно. Но Пономаренко повезло. За участие в боях Зимней войны высокое кремлевское начальство вручило ему медаль за боевые заслуги. А в довершении предложило два варианта будущей карьеры. Либо он получает в петлицу третью шпалу полкового комиссара и остается в армии, либо возвращается на гражданку, к руководящей партийной работе. Вдоволь хлебнув военного лиха, Пономаренко выбрал второе и после недельного отпуска был направлен в Смоленск, где возглавил организацию коммунистов самого большого городского района. Некоторое время ехали вдоль железной дороги. Слева еще мелькали крыши одноэтажных строений. Но вот последняя утопающая в зелени улочка городской окраины осталась позади, и железка плавно отвернула вправо. Где-то на горизонте еще темнели узкие полоски пролесков, виднелись овраги. Но уже все шире простиралась открытая равнина, изрезанная вдоль и поперек грунтовыми дорогами. Оставляя за собой клубы пыли, Эмка мчалась на восток. Редкие пешие попутчики, покинувшие город, оглядывались и отходили в сторону, пропуская спешащий автомобиль. В паре километров от города Пономаренко заметил впереди светлую фигуру. Когда машина подъехала ближе, мужчины увидели молодую женщину. Одной рукой она держала маленького ребенка, другой толкала перед собой коляску с узлами. — Цежинка офицера из Смоленского гарнизона. Я ее помню, — сообщил Величко. — Прихватим. На заднем сиденье Мки покачивались два полных чемодана и саквояж. При желании там легко мог бы уместиться еще один пассажир с вещами. В небе опять нарастал низкий гул авиационных моторов. Пономаренко высунул сквозь разбитое стекло голову и взглянул вверх. Вдалеке, южнее Смоленска, по направлению на восток, медленно плыла армада тяжелых бомбардировщиков с крестами на плоскостях. — Не останавливайся, — глухо сказал он водителю. Обдав женщину горячей пыльной волной, автомобиль пронесся мимо. Как и ожидалось, первые подразделения вермахта вошли в Смоленск с юго запада, со стороны Александровского пруда. Это были солдаты 106-й пехотной дивизии 20-го армейского корпуса. Свеженькие, не успевшие еще понести значительных потерь. Засада, устроенная нашим пулеметчиком, стала для гитлеровцев звонкой оплеухой. Но долго они над этой неудачей не горевали. Похоронив более двух десятков солдат и примерно столько же отправив в госпиталь, они продолжили поход на захваченный город. Хозяйственный взвод под прикрытием вооруженных мотоциклистов отправился в центр на поиски подходящих зданий для размещения штаба дивизии. Остальные подразделения рыскали по дворам городских кварталов, подхлестываемые азартом и желанием поквитаться с врагами рейха. Большинство из оставшихся горожан предпочитали прятаться по домам, но все же находились любопытные или смельчаки, желающие поглазеть на представителей новой власти. А она, это новая власть, не церемонилась. Разбившись на группы по шесть-восемь человек, нацисты останавливали, проверяли документы и обыскивали буквально каждого прохожего. Искали евреев, цыган, коммунистов, комиссаров и отбившихся от своих частей красноармейцев. При малейшем подозрении людей расстреливали на месте. Весь остаток дня и всю ночь в узких улочках Смоленска металось эхо выстрелов. Москва, август 1945 года. «А я однажды часов сорок подряд не спал», — припомнил военное лихолетие Бойко. Разговор об отдыхе и сне вяло тянулся минут пятнадцать. Встали затемно, за день на свежем воздухе намаялись. Не мудрено, что под вечер после сытного ужина все жутко хотели спать. Костя Ким встрепенулся. — И как же ты, Олесь, себя чувствовал? — Да не поверишь, очень хотелось жрать. Из координации стало плохо, по окопам ходил, как после кружки чистого спирта. Случалось похожее состояние, но полтора суток без сна — это, брат, стак, баловство. Да, тяжеловато, да, трудно сосредоточиться. Мозги работают не так, мешки под глазами, — перечислял старцев, жуя травинку и глядя в угасавшие небеса. — А у вас, Иван Харитонович? — Что у меня? — Ну сколько вам доводилось обходиться без сна? В одной из разведок случилось нам с Саней Васильковым серьезно вляпаться. Трое суток глаз не смыкали. — А что значит вляпаться? В засаду, что ли, попали? — Нет, не в засаду. Обложили нас фрицы в одном болотистом лесочке. Сами сунуться боялись, но и выпускать нас не хотели. но ну, мы отсиживались... На кочках ждали помощи. Дежурили, глаз не смыкали. «Если бы уснули, кранты обоим», — признался Иван. «Пакостное, доложу я вам, состояние. Ни есть, ни пить не хотели, потому как тошнота подкатывала. Влажность жуткая, руки-ноги холодные, комары величиной с помойную муху, провалы в памяти галлюцинации». Разговор между соскорями о сне и отдыхе зашел неспроста. Три автомобиля с наместником патриарха, с охраной и важным лицом из идеологического отдела обкома партии прибыли в село Бородино около 10 часов утра. А старцев Бойко, Баранец, горшени и Ким приехали в его окрестности еще затемно. Побродив в предрассветных сумерках, они выбрали поляну на краю леса где можно было спокойно отсидеться днем. Затем определились с местом ночной засады в непосредственной близости от дома, где проживал инвалид Липовой, давний знакомец комиссара Урусова. Пока все складывалось в соответствии с планом, который сообща придумали сотрудники Мура. Утром с позиции на опушке леса они с помощью бинокля наблюдали за автомобилями, важно подрулившими к центру села, перекрестку двух главных улиц. Видели, как из машин вышли высокие гости, как тотчас вокруг них стал собираться местный народ, для которого это было великим событием в невеселой и однообразной жизни. Заметили сыщики и то, как с крыльца старого бревенчатого дома медленно спустился на костылях пожилой мужчина. Согласно тому же плану, в центре небольшого села состоялся спонтанный сход. Заведующий идеологическим отделом московского откома партии представил наместника. Тот, в свою очередь, произнес короткую речь, главной мыслью которой стала благая весть о скором строительстве церкви. Затем он небрежно распеленал и показал прихожанам несколько привезенных старинных икон в золотых окладах. Это были настоящие шедевры русской православной иконописи, изображавшие Илью Пророка, святителя Николая, великомученика Параскеву, Успение Матери Божией и Преображение Господне. Все они, по заверению наместника, будут переданы епархии в дар местной церкви на праздничной литургии в честь окончания строительства и освящения храма. Закончился сход объявлением обкомовского работника о торжественной закладке первого камня, которая состоится через два дня в день завершения Успенского поста. Наместник до закладки вместе с дарами поселится в доме инвалида Липового. — Костя, а что это ты про бессонницу заговорил? — ленивым голосом спросил Бойко. — Так в засаде будем сидеть? Спать-то нельзя? Но — Ну, это ночь, а днем на опушке леса с влезет, — Старцев добавил. — Да и недолго нам здесь куковать. Торжественная закладка первого камня назначена на послезавтра. Стало быть, всего две ночи. Не помрем. Больше за световой день в селе ровным счетом ничего не произошло. Продолжая наблюдать за околицей, сотрудники Мура отметили лишь одну незначительную деталь — Повышенный интерес сельчан к дому инвалида. И это было им на руку. На других улочках ситуация оставалась относительно спокойной. Изредка там появлялась какая-нибудь баба, скачавшимися на с ведрами, или пробегала в атага местной детворы. А возле жилища Липового случилось настоящее паломничество. <связь> — Эх, лишь бы он ничего лишнего им не ляпнул, — опустил бинокль Бойко. — Сашка-то, — встрепенулся Старцев, — он своими знаниями любого попа за поезд заткнет. Не зря же до войны институт окончил. День догорел незаметно. В сумерках собрали шмотки и скрытно переместились на новую позицию поблизости от прямоугольного участка Липового. Иван со знанием дела разместил подчиненных так чтобы они могли контролировать подходы к участку со всех сторон, чтобы, как говорится, ни одна мышь не проскочила. Сумерки быстро сменились непроглядным мраком. Село растворилось, исчезло в тихой подмосковной ночи. В редких избах засветились окна. Где-то в центре села, на пересечении двух улиц, желтой звездочкой вспыхнула на столбе единственная лампа, под круглым металлическим абажуром. Сидели тихо. Очень хотелось курить, но старцев на инструктаже строжайше запретил это делать. «Запомните», — сказал он без намека на шутки. Ночью тлеющий огонек папиросы виден за пятьсот метров. Вспыхнувшая спичка легко различается с километра, а свет электрического карманного фонаря — с двух. Отсутствие дисциплины в этом вопросе сгубило не одну разведгруппу. Это я вам, как опытный разведчик, заявляю. Каждый час Иван покидал свою позицию и наведывался к товарищам. Никто не дремал, все исправно несли службу. В ожидании, когда к дому инвалида пожалуют жадные до золота цыгане. Однако тени появлялись ни через два, ни через три, ни через четыре часа. Когда небо на востоке начало светлеть, а вдали стали просматриваться контуры леса, Старцев приказал сниматься с позиции и возвращаться на опушку. — Иван, вот скажи честно, неужели тебе нравилась служба в разведке? — негромко поинтересовался Егоров. Вопрос удивил. Затушив о каблук окурок, Старцев посмотрел на заместителя и также тихо ответил. — Конечно, нравилось. А как же иначе? И сейчас, не задумываясь, пошел бы в разведроту под команду Сашки Василькова. Что в этой службе такого привлекательного? Вася, помимо того, что разведка всегда принадлежала к фронтовой элите, она еще во все времена считалась первейшим делом. На фронте две наиважнейшие профессии — разведчик и повар. Вот Дурака с попьемаше вместо мозгов можно встретить в любом роду войск. А среди разведчиков и кошеваров никогда, потому что только они поставляют пищу для размышления и для желудка. Усек. Василий скривил тонкие губы, из чего старцев заключил, что ничего он не усек. Бойко и горшеня, Баранец и Ким отдыхали после бессонной ночи. Старцев с Егоровым вызвали дежурить первыми. В семь утра Урусов прислал из управления провизию на целый день. Пшенную кашу с гулешом, хлеб, сладкий чай и печенье. Исполнив роль заведующего идеологическим отделом Московского обкома, Егоров как раз и привез продукты на служебном автомобиле, приказав водителю остановиться подальше от Бородина, на грунтовке у противоположного края леса, Пришлось тащить продукты через лес. Зато потом вся честная компания с удовольствием перекусила и устроилась на отдых. Дежурить решили на всякий случай. Вдруг кто-то из цыган отважится на грабеж средь бела дня. Ну и на тот случай, если кто-то из сельчан отправится в лес за хворостом. Негоже было попадаться им на глаза. «Мы сейчас, между прочим, как раз и занимаемся делами разведки». «Скрытно прибыли в нужный район, заняли позицию, ведем наблюдение и все всецело готовы к появлению противника», — пояснил Старцев. «Или вот тебе другой пример. Представь, что дивизия или корпус готовятся к наступлению, а свежих данных об обороне противника нет. Умный и заботливый командир, чтобы напрасно не положить людей в атаке, Обязательно отправят через линию фронта пару-тройку разведывательных групп для уточнения расположения и численности противостоящих сил. Выходит, встречались и неумные командиры? Да я, я ж тебе говорю, всяких хватало. Глупых и пустых людей везде в достатке». «Помню, должность начальника штаба нашего полка с полгода занимал один отвратительный тип — майор Брагин. Всех разведчиков нашей роты считал ненормальными. Сам из-за пьянства подыхал от цирроза печень, а нам, посмеиваясь, выговаривал. «Нахрена вам сдалась такая опасная служба?» «Что вам?» Там за линией фронта медом намазано. Ну, получили вы удовольствие от рискованного марш-броска. А дальше-то что? Я на его один идиотские вопросы даже не отвечал. Помер? Старцев зевнул в кулак. Застрелился в медсамбате. Когда понял, что жить осталось несколько часов. да Егоров потянул из пачки следующую папиросу. Прикуривая, заметил, как товарищ остервенело трет кулаками глаза. — Засыпаешь? — Есть такое дело. — Ложись, Иван. — Я же ночь нормально спал дома на мягкой кровати. Ложись, я подежурю. Василий Егоров был высок, крепок и пользовался у женщин неизменным успехом. Такие яркие мужики им всегда нравились, красивые, спокойные, уверенные в своих силах. К тому же умные и немногословные, умеющие ясно выражать свои мысли. Егоров был единственным в группе сотрудником, который ни дня не служил в Красной армии, а сразу начал карьеру в милиции. Был, правда, еще Костя Ким, по стечению обстоятельств, угодивший после школы в центральную милицейскую школу, Но до того, как надеть форму курсанта, он целый год обивал пороги военкомата, пытаясь попасть на фронт. Егоров родился в 1915 году в большой крестьянской семье. Семья проживала в центре Ленинградской области, в бедном селе, только что переименованном из Саблина в Ульяновку. 15-летним пареньком Василий с отличием окончил восьмилетку в Колпине. И по ходатайству районной комсомольской организации был направлен в Ленинградскую школу среднего начальствующего состава рабоче-крестьянской милиции. Учеба Василию пришлась по вкусу. Обладая хорошей памятью и смекалкой, учебные предметы он схватывал на лету. Не было вопросов и с дисциплиной. Парень воспитывался в строгости и порядке. Успешно сдав выпускные экзамены, он получил звание младшего лейтенанта и направление в один из районов Ленинградской области, где за месяц до этого был застрелен бандитами участковый инспектор. Работать молодому участковому предстояло в районном центре, больше напоминавшем большую деревню, чем маленький город. В районе уже несколько лет орудовала банда некоего голема занимавшегося угоном скота и грабежами крестьян, возвращавшихся с городских и пригородных базаров Ленинграда. Поговаривали, будто не люди из этой банды, и расправились с предыдущим инспектором. Егоров поклялся найти негодяев и привлечь их к ответственности. Едва ли не каждый день, рискуя жизнью, он в одиночку мотался на лошади по бескрайним полям, пролескам и оврагам. Увы, безрезультатно. Он искал свидетелей, навещал потерпевших, опрашивал их, записывал приметы преступников. Несколько раз, переодевшись в гражданскую одежду, Василий посещал базары, где продавали излишки. Все было тщетно. Банда каким-то необъяснимым образом все время от него ускользала. Помог случай и необыкновенная наблюдательность Василия. Приехав однажды на базар южного пригорода, он обратил внимание на дородную торговку, на прилавке которой постоянно лежали куры, гуси и куски свежей говядины. Другие торговцы, распродав товар, собирали пожитки и уезжали с базара, а у этой женщины мясо не переводилось. — Занимается перекупкой, — сделал вывод младший лейтенант. На следующий день он оделся попроще и проследил за торговкой. Проживала она на окраине города в своем собственном доме. По результатам наблюдений Егоров составил обстоятельный рапорт и передал его начальству. За домом установили круглосуточное наблюдение, и вскоре это принесло плоды. Было замечено, как после полуночек ее воротам Исправно подъезжала подвода, в которой под мешковиной лежали куски нарубленного мяса и готовые к продаже птица. Привозившего мяса мужика немедленно арестовали. Он оказался трусоватым перевозчиком награбленного и дал подробные показания, благодаря которым уголовный розыск оперативно вышел на банду Голема. Банда обитала в одном из лесистых районов Ленинградской области». Отправленный туда батальон НКВД как по нотам разыграл армейскую операцию, окружил лес и в течение часа полностью уничтожил бандитов. За рвение и существенную помощь в ликвидации опасной банды Василий Егоров был награжден серебряным портсигаром и через полгода переведен в ленинградский уголовный розыск. А перед самой войной его и еще нескольких офицеров перевели в столицу для усиления московского уголовного розыска. Поздно вечером, доев остатки провизии и впрок покурив, отдохнувшие муровцы двинулись знакомым маршрутом к позициям возле дома инвалида Липового. Вся операция по устройству засады была рассчитана на двое суток. Растягивать ее на больший срок не имело смысла. Было понятно, московская епархия находится в относительной близости от села Бородино, и любой ее представитель вместо долгого ожидания закладки первого камня на месте может просто приехать сюда к нужному сроку. Вчерашняя ночь прошла впустую. Теперь сыщики связывали свои надежды с ночью грядущей. Добравшись до участка Липового, Они разошлись в разные стороны и расположились на знакомых позициях. В томительном ожидании прошел час, другой, третий. Старцев все чаще поглядывал на старые немецкие часы с фосфорными стрелками. Затем переводил взгляд на восток, где вскоре просветлеет небо, и тихо вздыхал. Надежды, что преступники клюнут на наживку, с каждой минутой таяли. Когда справа от позиции Ивана послышался шорох, похожий на тихие осторожные шаги, он подумал, что это кто-то из его коллег. Наиболее скептически к засаде относился Егоров. Почему-то его Иван и ожидал увидеть. Каково же было удивление Старцева, когда вместо рослой фигуры Василия Из темноты появилось что-то щуплое и невысокое. Кто это? Преступник? Заплутавший сельчанин? Неужели сработало? Удивился Старцев и решил подпустить незнакомца поближе. Карманный электрический фонарик был зажат в левой ладони. Большой палец поглаживал металлический полозок, готовый подвинуть его вверх. Правая ладонь сама собой потянула из-за пояса пистолет. Стоять! вырос перед незнакомцем Иван. Одновременно с командой он ослепил лицо неизвестного ярким фонарным лучом. Испугавшись, тот приглушенно вскрикнул и отпрянул назад. Стоять, я сказал! повторил майор, хватая его за руку. Сноп света продолжал метаться по смуглому лицу молодого мужчины, с яркой цыганской внешностью. Первым на помощь подоспел Горшеня. Выхватив из кармана веревку, он завернул цыгану руки и ловко связал их за спиной. Тут же подбежали и другие. «Проверьте там!» — приказал Старцев, кивнув в темноту, откуда появился цыган. Трое муровцев с фонарями прочесали поле, отделявшее село Бородино от грунтовой дороги на мытище. Увы, никаких сообщников задержанного найти не удалось. Тем временем Старцев уже начал первый допрос, называемый у горячим. Только что арестованный человек, как правило, растерян, мысли его не собраны, линия защиты не подготовлена, да и психологически не каждый бывает готов к такому повороту. Потому и торопятся следователи задать главные вопросы, пока подозреваемый не пришел в себя. «Значит, зовут тебя Роман?» Продолжал слепить его фонарем старцев. «Роман?» — Щурясь кивнул парень. «Сколько лет?» «Девятнадцать». «Из табора?» «Да». «Куда ты направлялся?» На этот вопрос прямого ответа не последовало. Парнишка со скуластым лицом, с темными живыми глазами и копной черных, как смоль волос, попытался вырваться из цепких рук муровцев. Реакция насторожила. «Отвечай на вопрос, или худо будет!» — повысил голос Иван. «Я не сделал ничего плохого! Коня искал, начальник!» Начал оправдываться цыган. «Брось болтать, сукин сын! Кто по ночам лошадей ищет? А ну, выкладывай! Все на чистоту!» Тот упрямо мотнул головой и замолчал. «Так, вызывай машину!» — приказал Старцев, стоящему рядом горшени. «Повезем его в управление!» «Сдается мне, что убийство священника в Челобитьеве — его рук дело!» Услышав это, молодой человек проглотил образовавшийся в горле ком и, округлив выразительные карие глаза, затараторил. «Зачем так говоришь, начальник? Я никого пальцем не тронул! Я никогда не бывал в Челобитьеве!» «А сюда зачем приперся?» — напирал Иван. «К девчонке знакомый шел начальник!» «К какой еще девчонке?» «В доме напротив живет!» Роман показал на сруб, что темнел через дорогу от дома инвалида Липового. «Только, прожуй родителям ее не говори! Отец у нее больно строгий, убьет! Сначала ее, а потом меня!» Еще минуту назад Старцева переполняла уверенность, что перед ним по крайней мере один из тех преступников, которые были причастны к смерти отца Иллариона. Теперь же, глядя на растерянного парня и, полагаясь на приличный опыт сыскоряя, Иван склонился к его невиновности. — Как зовут девушку? — на всякий случай поинтересовался Старцев. — Катерина Куницына. — Отца. — -ку -ку -ку Куницын Матвей Федорович. — Проверь, — приказал Иван стоящему рядом горшени. Кивнув, Игнат направился к указанному дому. Небо окрасилось в светло-голубые тона, на востоке вставало солнце. С восходом просыпались и окрестные деревеньки. Посовещавшись с Егоровым, Васильковым и Бойко, Старцев принял решение завершить операцию в селе Бородино. Ранним утром по звонку из сельсовета в Бородино прибыл служебный транспорт, старый скрипучий автобус ГАЗ-0330. В его салоне разместилась вся оперативно-следственная группа, включая переодетого в церковное платье Василькова и временно задержанного цыгана по имени Роман. По сути, задерживать паренька было не за что. Горшеня подтвердил сведения о, об обитателях дома напротив. Главу семейства звали Игнат Федорович, его восемнадцатилетнюю дочь Екатерина. Мальчишка познакомился с ней пару месяцев назад, и теперь они тайком от ее родственников встречались по ночам. Нечасто, раз или два в неделю. Одним словом, ничего криминального. Однако отпускать цыгана Старцев не торопился. Зачем? Ведь при определенном подходе с его помощью можно было получить интересные данные. «Никто в нашем таборе в это не верит!» отрезал Роман после вопроса о возможном убийстве православного священника руками погибшего Чернова. «Но ведь его труп обнаружен рядом с убитым священником», — настаивал Старцев. «Ну и что? Может, он его защищал от настоящих убийц? А по-вашему, выходит, если цыган, значит, обязательно преступник?» «Ты не кипятись», — успокоил парня, сидящие на соседнем сиденье Васильков. «Мы как раз занимаемся этим делом, чтобы выяснить истину». Вот и помоги нам разобраться. Помоги отвести подозрения от своих сородичей. Как помочь-то?» Иван воодушевился. «Для начала расскажи, что говорят об этом убийстве в таборе?» «Плохо говорят. Нехорошие, злые люди отняли жизнь священника. А дядя Яш Чернов таким не был. Он давно знал Иллариона?» «Давно?» — вскинул брови старцев. «Ну-ка, расскажи об этом подробнее». — Я не могу об этом рассказать, потому что мало знаю. хамала знает. Он как-то ночью у костра рассказывал историю про их давнюю дружбу. — Кто такой хамала Уважаемый человек в нашем таборе. Правда, очень старый. Скоро 90 лет исполнится. — Это интересно. Сейчас в управлении все подробно изложишь, и мы тебя отвезем обратно, — пообещал Иван. Раскачиваясь и скрипя на кочках рессорами, старый автобус вырулил с проселка на асфальт пригородной улицы. Далеко на востоке полыхало зарево рассвета, а за истертыми ветошью стеклами автобусных окон медленно проплывали коробки просыпавшихся кварталов. Время поджимало. На все расследование комиссар Урусов выделил пять дней два из которых уже пролетели. Допрос задержанного длился полтора часа. Сыщики методично вытягивали из цыгана сведения, способные помочь в расследовании убийства. В конце концов они узнали, что старик Хамало долгое время был цыганским бароном, но за год до окончания войны добровольно сложил с себя полномочия в пользу Якова Чернова молодой барон имел в таборе немалый авторитет. Его уважали, любили и даже побаивались. Он не хотел неприятностей с милицией и строго запрещал противоправные действия, хотя и закрывал глаза на мелкие проступки соплеменников. Гадание, карманное воровство, попрошайничество. И, напротив, всячески поощрял честный заработок. К примеру, Во время долгой стоянки под Владимиром он сговорился с местной артелью и силами молодых мужчин из табора помогал валить строевой лес. А на стоянке у Покрова знакомый мастер из местных обучал цыганских мальчишек плотницкому делу. Скорее всего, Роман говорил правду. Сомнения в его искренности оставались у недоверчивого Старцева только в первые минуты допроса. Но чем дольше он слушал паренька с горящими глазами, тем меньше оставалось этих сомнений. «Едем в табор», — приказал он около восьми часов утра. «Мне не терпится поговорить со стариком Кхамала». Подчиненные его хорошо понимали. Разговор по душам с Кхамала может многое прояснить. Как бы это ни выглядело странно, но встреча со стариком... Оставалось едва ли не единственной путеводной ниточкой в расследовании преступления. Свободных служебных автомобилей в гараже не нашлось, все находились в разъездах. Пришлось снова воспользоваться видавшим виды автобусом. Расселись по местам, поехали в сторону северной окраины. Лица сыщиков были сосредоточены. Молодой цыган не скрывал радости близкого освобождения и, глядя в окно, улыбался началу, Солнечного дня. Проехав часть пути вдоль знакомой железной дороги, автобус остановился на краю поля, сразу за станцией. Внимание Старцева и Василькова привлекло суматошное движение в цыганском стане. Сутками ранее они скрытно наблюдали за табором и ничего подобного не замечали. Жизнь здесь текла спокойно и размеренно. Что у вас там происходит? спросил Иван, растерянного паренька. Тот с удивлением пожал плечами. — Сам не пойму. — Ну-ка, пошли. Старцев вышел из автобуса первым, за ним с подножки спрыгнул цыган. Следом высыпали остальные. Табор снимался. Цыгане в спешке покидали обжитую стоянку. — Марко, что случилось? — крикнул Роман своему ровеснику. Тот запрягал лошадь. Увидев друга в окружении незнакомцев, замер марка со мной все в порядке скажи что происходит ночью кто то пробрался в шатерк хамала и зарезал его ответил тот и помолчав добавил мы решили уйти отсюда навсегда